Глава 14. Мотафлёр. Волшебный меч. Белые пёрышки. Свет факела в руке Мариты озарил большую голую комнату, лишённую окон. В комнате была только большая бочка с водой, в охане, из которой воняло несвежим мясом, и драконица. У Таниса ёкнуло сердце. Он-то думал, что нет чудовищ громаднее той чёрной згзагцорота, но это Её логово было обширно, не менее сотни футов в поперечнике. Однако драконица едва хватала места у лечься. Кончик длинного хвоста касался дальней стены. На какой-то миг спутники замерли, воочию представляя, как она поднимает голову и обрушивает на них гудящее пламя, такое же, как то, что уничтожило утеху. Маритта однако ничуть не казалась обеспокоенной. Ровным шагом она вошла в комнату, и друзья, чуть помедлив, последовали за ней. Подойдя поближе, они разглядели, что Маритта была права. Драконица действительно пребывала в плачевном состоянии. Громадную голову, лежавшую на холодном каменном полу, покрывали старческие морщины. Яркая алуя кожа потускнела и покрылась пятнами. Драконица шумно дышала во сне, приоткрыв пасть, так что виднелись зубы, когда-то острые как мечи, но теперь поломанные и пожелтевшие. Длинные шрамы пролегли по бокам. Кожастые крылья иссохли и потрескались. Итани сужделлось понять на жалость, которую испытывала к ней Маритта. С драконицей обращались и впрямь из рук вон скверно. Полуэльф почувствовал, как уходит на стороженность, уступая место жалости. Впрочем, он тут же пожалел об этом, ибо драконица, потревоженная светом, шевельнулась во сне, и Танис поспешно напомнил себе, что ее когти и огненное дыхание были по-прежнему не менее смертоносны, чем у любого другого алого дракона на Кринне. Тут она приоткрыла глаза, блеснувшие в свете факела двумя алыми щелками. Друзья замерли, нашаривая оружие. «Что, Маритта, уже пора завтракать?» — сонно проговорила Матафлёр, которую простые смертные называли пламенеющей. «Сегодня мы чуть-чуть раньше обычного, милочка», — успокаивающе отозвалась женщина. «Видишь ли, в горах собирается гроза, вот мы и решили выпустить детей погулять, пока не пошел дождь. Спи, пожалуйста, я им скажу, чтобы не шумели». «Пусть их!» — драконица зевнула и открыла глаза немного пошире, и Танис разглядел на одном из них бельмо. Она была в самом деле полуслепа. Надеюсь, нам не придётся драться с ней, Танис, прошептал Стурм с этойкой бабушкой. Танис заставил себя сохранить суровый вид. Это очень опасная бабушка Стурм, не забывая об этом. Малыши хорошо спали ночью, пробормотала Драконица, по-видимому, вновь засыпая. Ты уж проследи, Маритта, чтобы они не промокли, если пойдёт дождь, особенно маленький Эрик. У него и так на прошлой неделе был насморк. Её веки сомкнулись. Обернувшись к спутникам, Маритта поманила их за собой, одновременно прикладывая палец к губам. Стурм и Танис шли последними, пряча оружие под плащами и наспех сшитыми юбками. Танис был уже в футах в тридцати от драконицы, когда... Сперва он решил, что у него разыгралось воображение, что странный звон лишь померещился ему от волнения. Но звук становился все громче и громче, и вот уже Стурм встревоженно оглянулся на полуэльфа. Звон превратился в жужжание, как если бы где-то рядом клубился тысячный рой саранчи. Теперь Танис осмотрел не только стурм, все Танис же безпомощно озирался и был в эту минуту почти смешон. Драконица взхрапнула и раздражённо завозилась во сне. Неожиданно Рейслен сорвался с места и подбежал к Танису. "Меч", прошепял он, и разом распахнул плащ полуэльфа. Танис посмотрел на ножны, хранившие древний клинок, и понял, что догадка мага была верна. Медж ужжал, словно желая предупредить хозяина о величайшей опасности. Теперь-то Танис даже тело ощущал его дрожь. Волшебство, сказал Макс, с интересом присматриваясь к мечу. Можешь ты это прекратить, крикнул Танис, перекрывая звон. Нет, сказал Райслин. Кажется, я припоминаю, это Губитель Червей, прославленный волшебный меч Кид Канана. Он чувствует присутствие драконицы. Неподходящее время для воспоминаний, отозвался Танис. Или наоборот, очень даже подходящее, зарычал Стурм. Драконица сонно моргая медленно приподняла голову. Струйка дыма вылетела из ноздрей. В мутном взгляде, устремлённом на Таниса, была боль. "Кого ты привела, Маритта?" голос Мотафлёр был полон угрозы. "Я слышу звук, которого не слыхала столетиями. Я чувствую мерзкий запах стали. Это не женщины, Маритта, это войны". "Только не трогайте её", запречитала Маритта. "Если смогу", сказал Танис, выхватывая из губителя червей из ножен. "Речной ветер, золотая луна, уведите Маритту". Обнажённый клинок ярко запылал белым огнём. Гневное жужжание стало ещё громче. Мотафлёр попятился прочь. Ниистовый блеск меча причинял боль её здоровому глазу. Ужасный звук впивался в мозг точно копьё. Жаобно всхлипывая, она скорчилась у противоположной стены. "Живо выводите детей", крикнул Танис, сообразив, что им нет нужды драться. "Во всяком случае, пока". Высоко подняв сверкающий меч, он осторожно шагнул вперёд, прижимая плачущую драконицу к стене. Марита тем часом провела золотую вону в спальню детей. Ребятишки чесвомо около сотни были уже на ногах и встревоженно прислушивались к странным звукам снаружи. При виде Мариты и золотой воны они сразу приободрились. Когда же в комнату, путаясь в юбках, влетел Карамон, кое-кто даже засмеялся. Однако вид вооружённых воинов заставил всех вновь присмиреть. Что там, Марита, спросила старшая девочка, что случилось? Снова сражение? Будем надеяться, родненькая, что сражения не будет, тихо отвечала Марита. Но и врать тебе не буду, может и до этого дойти. А теперь давайте-ка собирайтесь, одевайтесь потеплее и мы стрёхонька за нами. Старшие пусть возьмут на руки младшеньких. Стурм ожидал смятения, всеобщего рёва и, конечно, кучи вопросов. Ничуть не бывало. Дети молча и быстро принялись одеваться, натягивая тёплые курточки и помогая одевать младших. Они держались внешне спокойно, но может ли чуть побледнели дети войны. Как можно быстрее выходить через вогову в комнату для игр, наставлял их Стурм. «Когда выйдете туда, вот этот большой дядя», — он указал на Карамона, — «откроет двери во двор. Там вас будут ждать ваши мамы, так что пусть каждый из вас бежит скорее к своей. Поняли?» Он с сомнением посматривал на меньших, но девочка в переднем ряду кивнула. «Мы поняли, господин». «Хорошо», — сказал Стурм, — «веди Карамон». Великан, немало смущенный взглядами сотни с лишним пар детских глаз, повел маленьких пленников через логово. Золотая луна подхватила на руки Карапуза, Марита — другого. Старшие ребята, мальчики и девочки несли молвы шеи на закорках. Торопливой молча, но сохраняя полный порядок, миновали они двери и тут увидели Танис с облистающим меч и перепуганную мотофлёр. "Эй ты, не смей обижать нашу драконицу", закричал один из мальчишек и бросился на Таниса с кулаками. "Догул, сейчас же вернись", окликнула старшая девочка. Послышался детский плач. Танис всё время держал меч занесённым, зная, что это единственный способ удержать драконицу на месте. Он крикнул: Уводите их скорее. Дети, дети, дочь вождя ласково, но строго наводила порядок. Танис не тронет вашу драконицу, если не будет нужды. Он добрый человек, а вам надо идти. Ваши мамы вас ждут. И было в голосе Золотой Луны нечто такое, от чего даже самые несмышлённые поняли: необходимо спешить. Все вновь встали в строй. До свидания, пламенеющие, выходя следом за Карамоном, помахали руками сразу несколько детей. Дуга убросил на Таниса яростный взгляд и вернулся на место, утирая грязными кулаками бессильные слезы. «Нет, не надо!» — надломленно выкрикнула Матафлёр. «Это я нужна вам, не они! Ну, пожалуйста, прошу вас! Сражайтесь со мной, только не троньте моих детей!» И Танис понял, что разумом драконица пребывала в далеком прошлом, заново переживая давнюю беду, уничтожившую ее потомство. Стурум все еще стоял рядом с Танисом. «Когда дети будут вне опасности, она бросится на тебя», — сказал он. Знаю, угрюмо кивнул Танис. Глаза мотафлёр, даже не зрячь, затянутые бельмом, полыхали алым. Из громадной разинутой пасти капало слюна. Когти царапали каменный пол. "Не троньте моих детей", с яростью повторила она. "Я с тобой". Стурм потянулся к мечу. "Ступай, рыцарь", донёсся из потёмок шёпот раистлена. "Твоё оружие здесь бесполезно. Стань, само станусь я". Полоэльф изумлённо покосился на мага. Странные золотые глаза смотрели на него в упор, точно читая его мысли. Могу ли я ему доверять? Райстен молчал, тем самым как бы подстрекая его ответить отказом. "Иди", сказал Танис Стурму. "Что?", крикнул тот. "Ты что, спятил? Доверять этому?" "Иди", повторил Танис. В это время послышался громкий крик Флинта. "Сюда, Стурм, скорее!" Рыцарь помедлил в нерешительности, но не выполнить прямого приказа человека, которого он как никак считал своим командиром, Стурм не мог. Зло, посмотрев на Рейслина, рыцарь крутанулся на каблуке и скрылся в тоннеле. "Вообще-то я мало что могу против его дракону", прошептал Рейслин. "Можешь ты хотя бы выиграть время?" спросил Танис. Рейслин улыбнулся улыбкой человека, знающего, смерть настолько близка, что её уже не стоит бояться. "Могу", прошептал он. "Стань у входа в тоннель, когда я заговорю, беги". Танис начал пятиться, по-прежнему угрожая мечом, но и драконицы уже миновала черту, за которой более нет места страху. Она знала только одно: её детей похитили, и того, кто это сделал, необходимо было убить. И она бросилась на воина с мечом, убегавшего в тоннель. И тут её окутова тьма, тьма настолько непроницаемая, что мотофлёр на миксе дрогнул вся от ужаса. Не ослепли её второй глаз, но ухо её уловило произнесённые шёпотом магические слова, и она поняла, что человек в длинном одеянии попросту наложил заклятие тьмы. Сожгу, взвыла она, чуя в коридоре ненавистную сталь. Не уйдёте! И она набрала в грудь воздуха. Однако из тоннеля доносились и другие голоса, детские голоса, голоса её детей. "Нет", заметалась она. "Там мои маленькие, не могу". И в отчаянии и паниковала головой на холодный каменный пол.